Ну, друг сердешный Яков, в степу или где ты вырос, грести веслом придется. Да я могу, могу, заторопился Яков. Я на веслах гребся и, чего-то стесняясь, замялся. У От дому отдыха отпуск проводил, женщинов на синей лодке по озеру катал. Должно быть, он уже не верил тому, что было с ним когда-то такое. Дом отдыха... Озеро, синяя лодка и женщина, щупающая ладошкой воду за бортом. Егор, ободряя Якова, себя и Лёшку повертел головой. «Ох, и он бедовый! С бабами нискок не чикается, раз-два и усё!» «Пущай, — поговорят, — пущай отвлекутся», — думал Лёшка, помогая гребцам кормовым веслом. Слушая, как лягухами начали шлепаться за борт грузила, привязанные к проводу, и понимая, что успели они отплыть на целую катушку, это почти что полкилометра, 100 метров на снос, все равно далеко они уже от берега, снова мелькнуло про опь, про переметы. Кормовой тоже старался отвлечь от все грузнее наседающей тревоги доступными ему средствами. Долго отдыхавший в тыловой связи ухажор и сердцеед Яков сперва худо грёб, мешаясь в веслах, махал по воде. Но с каждой минутой работа шла слаженней, связисты приноравливались к делу. Ягор сперва стравливал провод, потом выбрасывал грузило за борт, мало путался, тоже вошёл в ритм. «И чего я на них набросился? Они-то в чём виноваты? У всякого своя война».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 Вспомнив про автомат, дал очередь над головами связистов. Они расцепились, качнули лодку, в которой плавала звонко билась о борт банка, загнутая, что совок, и, красно змеясь в петли, в круги, и в бухту, сматывался за бортом в воде и в лодке провод, в котором ногами запутался Егор. «Застрелю!» «Божечка, божечка!» Яков хватал выскальзывающие из рук весла. «Черпай, черпай, черпай греби Уже визжал Лёшка тыч веслом в Егора, который снова выронил банку. Налимом хлюпался в воде, скользил по лодке, гоняясь за банкой, вылавливая её. Сапогом, сапоги! Егор не понимал. Сапогом, сапогом отчёрпывай! Какой сапогом! Лёшка ударил его веслом. Сапогом, остолоп! Своим сапогом! Видать, угодил Лёшка веслом в голову связиста и худо угодил. Беспомощно раскинув руки, Егор поплыл по корыту, ткнулся в ноги напарника. «Егор! а Егор! Ты... тебя вбила!» Бросив весло, Яков пытался приподнять барахтающегося в воде товарища. «Всё. Теперь всё». Опадая в себе, уже бессильно опустил весло Лёшка. Проводом, захлестнувшимся на ноге, егор потянула за борт. «Теперь, вот в самом деле, всё». Наполненная водой лодка кренилась на правый борт. Лёшка налёг на левый борт, пытаясь выровнять крен. Хотел ещё сказать, и как можно спокойнее «Вы уймётесь!» И не успел. С заглотом, чмокнув возле борта лодки, плюхнулись мины, выбросив слитым воедино взрывом сноб воды. Захлестнула лодку, шатнула. Черпнув бортом, она зависла на секунду в нерешительности на ребре —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 Если их ударило бортом, оглушило, тогда всё, тогда конец. Но они, однако, могли попасть и под лодку. Очутившись во тьме между водой и днищем, непременно решат они, что находятся уже на том свете. Лёшка, как и всякий рисковый житель, возросший возле реки, не раз тонул в родной оби.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 О том, что за ними на виду тонущими, открылась такая же охота, как и за лётчиком, что упал с парашютом в реку, Лёшка от чего то думать не решался. Он глубоко дышал, дожидаясь, когда уймётся рывками работающее сердце. Слегка подгребал рукою. Скоро можно будет плыть, если хватит силы воли отпуститься от лодки. Но отпускаться придётся. Это по ней, по видимой цели бьют фашисты.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 Тогда он сгрёб тонущего за шкирку и потянул к лодке, которая вдруг сделалась вёрткой, всё норовила куда-то ушмыгнуть. Тонущий вцепился в Лёшку мёртвой хваткой, и заключил его в объятия, поволок сперва по течению, затем в глубину... Вот теперь-то уж в самом деле конец. Успел ещё вяло подумать Лёшка, ясно сознавая, что теми силами, которые остались при нём, слепую стихию не одолеть».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 Надо плыть от проклятой лодки, от корыта этого масляниста-склизского, дно которого щипало пулями. Чудилось под ним, под дном, шарятся, по ногам щупаются, хватаются чьи-то пальцы. Вот-вот снова поволокут в бездну. Алёшка обнаружил, наконец, что весь вперёд гимнастёрки у него был сорван вместе с карманом. Клапан второго был сделан, как и у всех солдат, из подлокотника гимнастерки. Мешочек из бязевой портянки, набитый письмами и карточками сестер и матери, вырван с мясом и унесён утопшим человеком. Гимнастерка сопрела от пота и соли на солдатских плечах до бумажной ветхости. Остатки гимнастерки никак не сползали с голого тела. Лёшка цапал зубами лоскуты гимнастёрки выгрызал гнильё, сплёвывал, отрыгивал просолённые тряпки, почти умильно думая о том, что это бог его надоумил снять нижнее бельё и оставить в земляной норе, предчувствовал Лёшка, купаться придётся, и, коль вернётся, наденет сухое. Здесь нет мамки, нет малых сестёр, которые плача натягивали на него сухое, тащили на горячую русскую печь, когда он сорвался за борт катера на наоби. Мать выла и лупила его кулаками, но тоже натягивала на него мягкое, тёплое, сухое. Малые сестрёнки кричали «Не бей, не бей, ему больно!» Лёшке удалось сорвать с себя лоскутье, отпластать зубами рукава. Правда, на всё это ушли остатки сил, и он перевернулся на спину, словно курортный пловец, блаженствуя и красуясь перед отдыхающими гражданами.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 Как вокруг забулькало, забрызгало, кто-то с берега стрелял короткими очередями, настойчиво, расчетливо. Пришлось нырять. Тут вспомнилось кто-то совсем недавно, а, доктор штрафной, говорил, будто утопшие еще долго, часа может и полтора, ползают, шарятся по дну реки, сонно подпрыгивают, сокращаются мышцы остывающего тела.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 которую, сколько бы он тут ни плюхался, не согреть ему. Не скоро, ни вдруг Лёшка достиг мёртвой зоны. Пули чиркали по воде уже поза ним, но мины, густые и плотно, хлистали по берегу, разбрасывая землю и каменья. Прикрытый яром из последних сил тащил себя Лёшка к жёлто- и красно-посверкивающей в налитых кровью глазах крепи берега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 Исколь из него вышла воды, и слизи не помнил. Казалось, конца не будет мутному потоку, Весь он и завьется, вывернется надсаженной утробой. Сколько пролежал он в полубеспамятстве, Ослабленный, вялый, тоже не знал. всё не сходила красная пелена с глаз, И когда он сделался способен зреть, убедился, не сойдет. А беспокоенно шевелящаяся, мутная у приплесков вода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 в которую тот завёртывал телефонный аппарат при переправе, сверху набросил сорящую песком шинелинку, в которой перебедовал и уже испустил дух не один раненый, бедолага. «Тебе б сейчас, паря, кружку водки!» — бормотал Булдаков, укутывая Лёшку. «А мне б, дык, и целк котелок для отваги!» Не реагируя на шутки Лёхи, но мягче от его заботы и ласки, Шестаков тихо вздохнул. «А мне б уснуть!» не проснуться.